Расписание занятий, установленное мистером Бофином и его чтецом мистером Сайласом Вегом, претерпело изменения в связи с изменившимся образом жизни мистера Бофина. И римская империя, о которой они читали, стала теперь приходить в упадок больше по утрам в великолепном аристократическом особняке, а не в вечерние часы в приюте Бофина, как это было заведено раньше. Впрочем, иногда, еще хотя бы ненадолго передышки от стеснительных условностей моды, мистер Боттин с наступлением темноты сам появлялся в приюте и, усевшись на тот же деревянный ларь, внимал рассказу о быстро клонившихся к закату судьбах безвольных, распленных властителей мира, которые уже находились при последнем издыхании. Если бы Век получал меньшую мзду от своего патрона или больше подходил бы для должности чтеца, он, вероятно, считал бы посещения мистера Боффина лестными для себя. Но, будучи шарлатаном, получающим за свое шарлатанство хорошее жалование, мистер Сайлас Век весь кипел от таких посещений. Это только подтверждало правило, что плохой слуга... У кого бы он ни находился в услужении, всегда ополчается против своего хозяина. Когда мистер Сайлас Век получил свободный доступ в купленный Боффинами особняк, который он привык называть «наш дом», потому что много лет простоял под открытым небом у его стен, торгуя всякими молочами, он, наконец, убедился, насколько там все не соответствует его прежним фантазиям. Тем не менее, этот хитрый субъект, набивая себе цену и подготавливая почву для вымогательства, стал то и дело предаваться меланхолическим воспоминаниям о прошлом, словно и сам он, и особняк одновременно потерпели крушение в жизни. Ведь это, сэр, был когда-то наш дом. Ведь это, сэр, тот самый дом, «Откуда у меня на глазах выходили и куда входили такие знатные особы, как мисс Элизабет, маленький мистер Джордж, тетушка Джейн и дядюшка Паркер?» Все имена, разумеется, тоже были плодом его досужей фантазии. Настоящих имен бывших жильцов особняка он не знал никогда. «И подумать только, чем все это кончилось!» Ах, боже мой, боже мой, боже мой. Эх. Причитания мистера Вега были исполнены такого глубокого чувства, что добрейший мистер Бофин жалел его от всего сердца и уже начинал опасаться, не причинил ли он своему одноногому чтецу непоправимого вреда покупкой этого дома. Тем временем после двух-трех дипломатических бесед Мистер Век договорился с анатомом Венусом о покупке недостающей части своего скелета. Мистер Венус для сборки анатомических пособий, а проще говоря, скелетов, когда-то среди прочих костей купил его ногу у больничного сторожа.